Мамино время Однажды, сидя в очереди на приём в женской консультации во время первой беременности, я услышала разговор двух мам. Обе ждали по второму ребёнку и обсуждали разные сложности в воспитании. Одна мама резюмировала. «Когда ребёнок засыпает, у мамы начинается жизнь». «Это точно», — согласилась вторая и добавила. «И как потом двоих укладывать?» Вообще времени для себя не будет. У этих мам существовало убеждение, что мама живет своей жизнью только тогда, когда ребенок спит, а все остальное время она живет жизнью своего ребенка. А если мама начинает жить своей жизнью только тогда, когда ребенок засыпает, то для нее это чрезвычайно важно, чтобы ребенок уснул обязательно вовремя. Она нервно поглядывает на часы, потому что уже пора бы начаться ее жизни, но ребенок все еще не спит. И чем сильнее маме хочется, чтобы ребенок уснул, тем активнее он борется со сном, как будто чувствует мамину тревожность, и мама может даже начать злиться на вредного ребенка, который как нарочно не засыпает. Иной раз возникает утомительное противоборство. Мамина настойчивость с одной стороны и организм ребёнка с другой. Именно так, организм ребёнка. Потому что сон – потребность организма, и проблема засыпания не решается хорошим поведением и усилием воли ребёнка. А если не делить жизнь на жизнь для себя и жизнь для ребёнка? Пусть будет жизнь с ребёнком. Такая жизнь, в которой будет комфортно и маме, и ребёнку. После девяти вечера начинается мое личное время. Дети могут спать, могут не спать, но это не влияет на мои вечерние планы. Если младший сын хочет, чтобы я почитала, я почитаю, но только до 9 часов. В 9 время чтения заканчивается. Если старшему нужна помощь с уроками, я готова помочь до 9 часов. Не хочешь спать, можешь играть но только тихо и в своей комнате при свете ночника, чтобы не мешать спать остальным. Тихо играть одному в полумраке довольно скучно, и ребенок быстро засыпает. У меня нет проблем с укладыванием детей, и у меня есть своя жизнь, мамино время, даже если дети не спят.